Немного дальше стояли два благородных павильона-близнеца. Они вызывали в памяти великий век, но были не в лучшем состоянии. Окна зияли пустыми глазницами, изящные мансарды полуобвалились, многочисленные трещины испещряли стены. Но именно к находящемуся справа от часовни павильону, по указанию видока, Грак направил лошадей. На первом этаже за грязными стеклами виднелся слабый свет. Карета стала. Прошу, — сказал видок, спрыгивая на землю, — вас ждут. Подняв глаза, Марианна окинула удивленным взглядом это убогое строение. Плотнее укуталась в подбитый куницей плащ и до глаз надвинула меховой капюшон. Резкий северный ветер гулял по необъятному двору, вздымая снег и вызывая слезы на глазах. Молодая женщина неторопливо вошла в выложенный плитками вестибюль, сохранивший следы былой роскоши, и сразу увидела Рустана. В широком пунцовом плаще с поднятым воротником и в неизменном белом тюрбане Мамелюк шагал по неровным плиткам, откровенно похлопывая себя по бокам. Но, заметив Марианну, он поспешил открыть перед ней дверь, у которой он нес неспокойную вахту. И на этот раз Марианна оказалась перед Наполеоном. Он стоял у пылающего камина, поставив ногу на камень очага, заложив одну руку за спину, а другую за борт серого ртука и смотрел на пламя. Его тень в большой треуголке растянулась до лепных фигур на потолке, кое-где сохранивших по золоту, и их одних было достаточно для украшения этого громадного пустого зала, в котором на стенах виднелись остатки гобеленов, а пол покрывал мусор. Он безучастно взглянул на склонившуюся в реверансе Марианну и показал ей на огонь. — Подойди, погрейся, — сказал он. — Этой ночи ужасно холодно. Молодая женщина молча подошла и, движением головы отбросив назад капюшон, протянула руки без перчаток к огню. Какое-то время оба оставались так, сосредоточенно глядя на танцующее пламя, отдаваясь его проникающему теплу. Наконец, Наполеон бросил быстрый взгляд на свою соседку. "Ты сердишься на меня?" спросил он с некоторым беспокойством, вглядываясь в неподвижный тонкий профиль, полуопущенные веки, плотно сжатые губы. Не оборачиваясь к нему, она ответила: «Я не позволила бы себе этого, Сир. На властелиной Европы не сердится. Однако ты делаешь именно так. Ты собиралась уехать, не так ли? Перерезать узы, еще связывающие тебя с жизнью, которой ты больше не хотела, зачеркнуть прошлое, пустить по ветру все, что было?» Она внезапно устремила на него взгляд своих зеленых глаз, в которых заплясал легкий огонек оживления. Какой же он был все-таки непревзойденный актер! Это его обычная манера находить оправдание, чтобы рассердиться, когда он чувствовал себя виноватым. Не пытайтесь раздуть в себе гнев, который вы не испытываете, Сир. Я слишком хорошо знаю, Ваше Величество. И поскольку я пришла сюда, пусть император соизволит забыть то, что я хотела сделать, и объяснит мне странные события, имевшие место за последние месяцы. Смею ли я признаться, что я ничего не поняла и сейчас ничего не понимаю? Однако ты довольно понятливый, как мне кажется. Я считала себя такой сир, но оказалось, что политические ходы вашего величества слишком сложны для женского ума. И я признаюсь без малейшего стыда, что не смогла добраться до истины в том, что ваши судьи и газеты назвали делом Бофора, кроме той, что невинный человек несправедливо страдал, мог десять раз умереть чтобы доставить одному из ваших тайных агентов возможность прославиться, организовав его побег с вашего благословения и под наблюдением вашего военного корабля, кроме той, что я сама едва не умерла от отчаяния. И, наконец, в довершении всего вы силой заставили привести меня сюда. О, так уж силой! Против моей воли, если вы предпочитаете. Зачем все это? На этот раз Наполеон оставил свою задумчивую позу, повернулся к Марианне и строго сказал Что вы свершилось правосудие, Марианна, и чтобы ты была тому свидетельницей. Правосудие? Да, правосудие. Я всегда знал, что Бофор ни в чем не виноват, ни в убийстве, ни Коля Малярусса, ни в остальном. Так же, как в вывозе из Франции шампанского и бургунского для людей, которых я не имею никакого желания обрадовать. Но мне были нужны виновные, подлинные виновные, без нарушения деликатных ходов моей международной политики, и ради этого я должен был довести игру до конца. И рисковать увидеть Езона буфора погибшим под ударами каторжных надзирателей. Я дал ему ангела-хранителя, который, видит бог, не так уж плохо поработал. Я повторяю, что мне нужны были виновные, и затем еще это дело с фальшивыми английскими фунтами стерлингов, которое обязывало меня наказать его, чтобы не оказаться в смешном положении, и не рисковать раскрыть мою игру. Любопытство постепенно пробуждалось в Марианне, подтачивая злобу. «Ваше Величество сказали, что нужны виновные. Могу ли я спросить, пойманы ли они?» Наполеон ограничился утвердительным кивком головы. Но Марианна настаивала. «Ваше Величество знает, кто убил Николя, кто подделал банкноты?» «Я знаю, кто убил Николя Маляруса. и он пойман. Что же касается фальшива монетчика...» Он на мгновение заколебался, бросив на молодую женщину неуверенный взгляд. Она сочла нужным подогнать его.